Глава шестнадцатая. Специальный агент Корин Свонсон стояла перед зеркалом в туалете на втором этаже здания ФБР в Эльбукерке и окидывала себя критическим взглядом. Волосы причесаны аккуратнее обычного. Вдобавок сегодня она надела на работу лучший деловой костюм. Даже в обеденный перерыв воздержалась от любимого салата – чтобы ни один зеленый листик не застрял между зубами. Краситься не стала, лишь едва заметно провела по губам помадой, но даже тогда решила, что перестаралась и несколько раз приложила к рту бумажный платок. Корри одновременно одолевали и радостное предвкушение, и нервозность. Все агенты, проходящие испытательный срок, каждую неделю являются на специальное собрание, Здесь ему дали милое прозвище «Расстрел». Агенты докладывали своему руководителю и коллегам о статусе дела, над которым работают. Обычно доклады Кори были простыми и короткими. Изучила глухое дело, поставила на полку. Изучила глухое дело, поставила на полку. Но сегодня другой случай. Сегодня она пойдет на риск. Корри глянула на часы. «Без пяти два. Скоро начнется основное веселье». Она вышла из туалета и вернулась в офис. Остановилась возле своего стола, взяла стопку папок и зашагала между боксами в сторону конференц-зала «Б». Его легко найти по запаху. Аромат пиццы оттуда никогда не выветривается. Это просторное помещение, за столом можно рассадить примерно дюжину человек. Для показа слайд-шоу и видео установлены компьютеры, а также 75-дюймовая современная сенсорная панель для интерактивной демонстрации. Но на таких собраниях всю эту навороченную технику использовали редко. Только Боб Ванто, самый главный придурок ранга GS-11, на прошлой неделе использовал интерактивную доску для чрезвычайно непродуктивного отчета о своем любимом деле. Чего там только не было. Вымогательство, отмывание денег и даже, предположительно, торговля людьми с использованием подземной железной дороги между Альбукерки и Сьюдад-Хуаресом, городом возле мексиканской границы. Доказательства Ванто оказались весьма красочны, но крайне сомнительны. После той презентации даже агент Морвуд, которого обычно не так-то просто вывести из терпения, предложил Ванто читать поменьше романов Роберта Ладлома. Кори вошла в конференц-зал и села. Дождалась, пока группа других новых агентов, подопечных Морвуда, заняли свои места. Заметив, что в дальнем конце стола расположились двое старших агентов, Кори занервничало всерьез. Конечно, присутствие больших шишек на расстреле обычное дело, но почему эти двое выбрали для проверки именно эту неделю? Последним пришел Морвуд, как всегда с чашкой кофе. Он захлопнул дверь свободной рукой, потом сел во главе стола. Не блокнота. ни планшета, ничего то другого, где можно вести записи. На собрание не взял. «Встать суд идет», — объявил он. «Дело слушает судья Хэл Морвуд. Как вижу, все наши начинающие борцы с преступностью и защитники американских ценностей на месте в полном составе. Это хорошо». Вечно сонные глаза Морвуда окинули помещение. «Свонсон, начинайте вы!» Кори не просто встала, почти вскочила. Морвуд никогда не вызывал ее первой. Список глухих дел Свонсон обычно слушали в последнюю очередь. Кори рассчитывала, что и на этот раз ей дадут время собраться с духом. «Я?» — уточнила она, сама понимая, как глупо звучит этот вопрос. «Вы...» Пожалуйста, порадуйте нас плодами своего криминалистического мышления. Еще и издевается. Кори прокашлялась, зашуршала бумагами. Напротив, кто-то кашлянул. Боб Ванта. Его светлый кок дрогнул от возмущения. Он привык выступать первым. Потерпите, агент Ванто. Скоро мы доберемся и до следующей главы вашей саги. Морвуд снова повернулся к Кори. «Начинайте». Она еще раз прокашлялась. Детали дела, которые она расследует, известны только ей и Морвуду. Даже Морвуд не знает всего. Сейчас Кори глубоко сожалела, что Морвуд в первый раз услышит эти подробности в присутствии других агентов. «Как я уже упоминала на прошлом собрании?» начала Кори. Я смотрела место преступления на кладбище в горах Сан-Греда-Кристо, примерно в 80 милях к северо-востоку отсюда. Кладбище Пиджинс Ранч, национальный исторический заповедник, открытый на месте поля битвы Гражданской войны. Поэтому данное дело в юрисдикции ФБР. По прибытии я обнаружила разрытую могилу. Внутри находился металлический гроб со останками Флорес Паркин Реджес. погибший в 1862 году. Часть останков покищена. На крышке гроба лежало тело Фрэнка Сербана из Денвера. Возраст 44 года. Документов при убитом не оказалось, его личность установили по отпечаткам пальцев. Накануне ночью Сербану дважды выстрелили в затылок. Второй выстрел был контрольным. Единственное доказательство стрельбы на месте преступления — пули, явно выпущенные из оружия с глушителем. Известно, что Сербан на протяжении длительного времени неоднократно совершал мелкие преступления. Слушая собственную речь, Кори вдруг сообразила, что уже рассказывала все это на прошлой неделе. Нервозность всегда делает ее слишком болтливой. Кори постаралась взять себя в руки». «После осмотра места преступления и я, и группа криминалистов сходимся во мнении, что могилу, скорее всего, разрыл Сербан. Верхняя часть останков Реджис украдена, гроб закрыт. Сербан застрелен, его тело оставлено на крышке гроба. Можно предположить, что Сербана кто-то нанял для этой работы, а потом убрал как потенциального свидетеля». «Пока все идет нормально». но Кори все ближе подбиралась к спорному моменту. Результаты экспертизы готовы не по всем доказательствам, собранным на месте преступления, но пока ничего важного не обнаружили и вряд ли обнаружим, если не считать двух 9 миллиметровых гильз. Работа чистая, преступники явно профессионалы, однако, когда я решил расширить круг поисков, наткнулась на интересные обстоятельства. В попытке связать это преступление с другими, имеющими сходный почерк, я нашла два других похожих дела. Могилы разрыты и тоже похищена только верхняя часть останков. В первом случае пострадала свежая могила гангстера по имени Кармины Скарабона из города Джолиет штат Иллинойс. Могила осквернена, гроб частично выкопан, надгробный памятник испорчен. Во втором случае речь идет об останках Александра Паркина, скончавшегося в городе Нельсон, штат Нью-Гэмпшир, в 1911 году. Кори заглянула в бумаги. Изучая почерк этих преступлений, я еще больше расширила круг поисков. Выяснилось, что полгода назад в Париже была потревожена могила Томаса Паркина, американца, умершего во Франции во время Второй мировой войны. Тогда забрали только череп. Проверив обстоятельства, я обнаружила неожиданную связь между этими тремя делами. Тут Кори выдержала паузу и окинула взглядом слушателей. Увидев, что внимание всех присутствующих безраздельно приковано к ней, она почувствовала и гордость, и страх. Сразу бросается в глаза, что всех троих покойных объединяет фамилия. Флоренс Реджес... «В девичестве Паркин, Александр Паркин и Томас Паркин. Я обратилась к данным переписи населения и генеалогической базе данных. Действительно, у всех этих людей есть общий предок». «О какой генеалогической базе данных вы говорите?» — уточнил Морвуд. «Какое-то новое достижение ФБР, которое прошло мимо меня». «Кори?» Выдержала паузу, пока ей удавалось опустить эту подробность. — Нет, я про базу на сайте Ancestry.com, сэр. Двое старших агентов в дальнем углу переглянулись. Морвуд уставился на коре во все глаза. — Вы воспользовались данными Ancestry.com? Ванта хихикнул. «Я использовала сайт всего лишь как инструмент, промежуточный этап. Сэр, мне известно, что информация, полученная таким образом, не может служить доказательством в суде». Куря еще раз оглядела собравшихся. Все ждали кульминации этой шутки. Три дня назад я узнала, что некая Розали Паркин, 27 лет, не замужем, работает адвокатом в Скоттсдейле дейли штат Аризона. Пропала. С одобрения агента Морвуда я поехала в Скоттсдейл и совместно с полицией Скотсдейла осмотрела квартиру пропавшей. Следов борьбы нет, однако на ковровом покрытии обнаружено большое количество крови. Группа крови совпадает с группой крови Розали Паркин. «Свидетели есть?» — спросил кто-то. Кори на секунду подумала о брате Розали. «Нет, но возбуждено дело по факту исчезновения человека». Кори запнулась. «Продолжайте», — велел Мурвуд. «Рассказывайте остальное». «Я проверила, и оказалось, что пропавшая женщина состоит в родстве с тремя другими Паркинами». «Опять на Ансестриком заходили?» — осведомился Ванто. Кори проигнорировала этот выпад. Все эти люди — потомки одного рода. А как насчет гангстера из это? уточнил еще один начинающий агент. Этот случай не имеет отношения к делу. Покойный не состоял в родстве с Паркинами, а мотивом вандализма, скорее всего, послужило то, что гангстер являлся информатором и сотрудничал с полицией. «Какова ваша рабочая гипотеза?» — спросил Морвуд. «Некое лицо или группу лиц интересует представители рода Паркинов». «Интересуют? В связи с чем?» — прицепился к ее словам морвод Это его излюбленная тактика — тыкать в слабые места, искать нестыковки и небрежности. — Наверное, преступник тоже Паркин, — высказал версию Ванта, — собирает семейные реликвии. Ответом на слабую шутку были такие же слабые смешки. Один из двух старших агентов заерзал на стуле. «Если эту женщину похитили по причине ее родства с людьми, чьи могилы разрыли, с чего вдруг почерк преступника или преступников изменился?» — спросил он. Этого вопроса Кори боялась. Она сама ломала над ним голову. «Пока не могу дать ответ». «Похищение — чрезвычайно опасное преступление», — прибавил старший агент. «Гораздо более серьезное, чем гробокопательство!» «Согласна», — кивнула Кори. «Так же, как и убийство. Я об устранении Сербана. «Кроме общей фамилии Паркин, какие у вас есть доказательства, что все эти случаи взаимосвязаны?» Задал вопрос Морвуд. «Пока никаких, сэр». «Даже не сомневаюсь». что вы связались с ныне здравствующими представителями рода Паркинов и спросили, известно ли им что-нибудь обо всем этом. И Паркины ответили отрицательно. Но эти бесплодные расспросы Кори истратила кучу времени. — Верно. — Вы, конечно, проверили, сколько еще покойных Паркинов мирно лежат в своих могилах, никем не потревоженные. На это дело пришлось убить еще больше времени. Да, их довольно мало, рот не велик. У вас есть еще какие-нибудь линии расследования? Кроме этой нет, сэр. Морвуд сделал маленький глоток кофе, верный признак, что собирается дать слово другому агенту. Но есть еще одно обстоятельство. Вот оно, то, о чем Морвуд не знает. Наставник вопросительно вскинул броби. В процессе расследования я охватила много разных областей и в результате наткнулась на информацию, которая... М ...показалась мне любопытной. Морвуд поставил чашку. — Жду эффектную кульминацию, агент Свонсон. — Для проведения любых... археологических раскопок на федеральной земле требуется оформить большое количество документов. Несколько месяцев назад Институт археологии в Санта-Фе, штат Нью-Мексико, подал документы, чтобы получить разрешение на раскопки в месте расположения лагеря партии-донора. Кори окинула взглядом стол. Лица всех собравшихся выражали недоумение. «Партия-донора?» Переселенцы, чей караван из фургонов застрял на всю зиму в занесенных снегом горах Сьерра-Невада в 1847 году. В целях выживания немалое число путешественников прибегли к каннибализму. Тут в глазах некоторых агентов промелькнуло узнавание. Кори торопливо продолжила. «Одним из тех, кто умер той зимой, был Альберт Паркин». Это и есть общий предок по прямой линии всех четырех Паркинов, о которых идет речь в нашем деле. Институт археологии в Санта-Фе на данный момент разыскивает тот самый лагерь и планирует провести на его месте раскопки. Морвуд выглядел удивленным. И, увы, не в хорошем смысле. И что с того? Я разговаривала с президентом института, доктором Фьюджит. Это легальная организация. Раскопки согласованы и с федеральными властями, и с властями штата Калифорния. Спрошу еще раз. И что с того? Сэр, если экспедиции удастся обнаружить лагерь, вполне возможно, что из-под земли будут извлечены еще одни останки представителей рода Паркинов. На этот раз без нарушений закона. Странное совпадение. Тут не мешало бы разобраться. Ах, вот оно что. Протянул Морвуд. «Дайте угадаю. Вы хотите поехать в горы Сьерра-Невада, догнать археологическую экспедицию и всячески осложнить беднягам жизнь?» «Это...» Начала было Кори, но сочла за лучшее промолчать. За столом ненадолго повисло молчание. Уголком глаза Кори заметила усмешку Ванто. Морвуд вздохнул. «Агент Свонсон, позвольте напомнить, какое задание вам дано. Найти убийцу гробокопателя копателя Спидженс Ранч». «Именно этим я и занимаюсь, сэр», — возразила Кори. От волнения ее бросило в жар. «Вы уже съездили в Аризону, чтобы проверить свою теорию. Вдобавок залезли в неофициальную, непроверенную базу данных в интернете». То, что вы предлагаете, займет как минимум несколько дней, и все это на основании крайне хлипких предположений. «При всем уважении, сэр, Альберт Паркин — связующее звено. Общий предок всех людей, чьи могилы разрыли. Разве вам не кажется странным, что по всему миру вдруг ни с того ни с сего начали раскапывать могилы Паркинов?» «Пожалуйста, не обижайтесь, Свонсон». «Но, на мой взгляд, вы совершаете типичную ошибку новичка». «Какую?» «Вы должны вести дело, но пока оно ведет вас». Распространенная проблема среди агентов на первом-втором году службы. Стыдиться тут нечего. Все мышцы кори напряглись. Пользуясь тем, что ее рук не видно из-под стола, она крепко сжала кулаки. Ничто не бесило ее сильнее, чем снисходительность, если, конечно, не считать приставаний. Нашелся в Академии один такой козел. Морвуд говорил тихо, даже мягко, но каждое слово резало как нож. Вот хороший наглядный урок. Все здесь присутствующие либо уже его усвоили, либо скоро усвоят. Сосредоточьтесь. «Непосредственно на деле, и не надо проверять все косвенные обстоятельства подряд!» Морвуд многозначительно поглядел на кори. «Но сами подумайте, какое отношение может иметь Альберт Паркин, умерший в сорок седьмом в горах Калифорнии, к убийству Фрэнка Сербана на кладбище времен Гражданской войны почти два столетия спустя?» Останки Альберта Паркина даже еще не нашли. Вы сами сказали, что раскопки проводят известное и уважаемое учреждение, все необходимые разрешения получены. Это совсем не то же самое, что разрыть могилу под покровом ночи. Не правда ли?» Морвуд глубоко вздохнул. «Все ясно. Хочет преподать урок всем присутствующим на примере Кори». В наше время нас всех подстерегает одна опасность. Компьютеры выдают нам даже слишком много информации. Мы в ФБР буквально завалены данными. Стало трудно отличать взаимосвязи между фактами от простых совпадений, зато легко увидеть связь там, где ее нет. Морвут помолчал, давая собравшимся время обдумать его слова. Поэтому предлагаю следующее. — Агент Свонсон, продолжайте свое благое дело. Расследуйте убийство Сербана. Следите за новостями о семействе Паркин только между делом. Будут ли новые инциденты с представителями этого рода? Найдет ли экспедиция в Калифорнии останки Альберта Паркина? Морвуд улыбнулся Кори и даже одобрительно кивнул, но в его взгляде она прочла твердое «нет». Он отпил большой глоток кофе и повернулся к Ванта. «Ну что ж, агент, зачитывайте новую главу этого вашего триллера».